571 Если сравнить жизнь беспечальную, жизнь без забот, благополучие полным и ублаготворении всех желаний земных, и жизнь, полную тяжких и суровых испытаний, борьбы и победы, неуклонного восхождения к свету, то нищим придет в мир надземный, счастливец земной. Но победителем, закаленным в боях, увенчный светом, войдет в него тот, кто путь свой победный и тяжкий совершил на земле. И будет он близок к ладыке и высоко взойдет.